бугнуть то странное состояние, которое пришло вдруг сейчас. Будто открывалась ему в этом мгновении тайна, превосходящая ум человека, и показалось, то, что происходит сейчас с ним, происходит со всем миром. Близко время его пред дверях, словно забежала в мир какая-то пикколо бечче и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 Во всём идея разложения. Всё в рось. И никаких не остаётся в ряди в русском семей. Даже дети в рось. Толпа творение вавилонское, говорит он. Ну вот мы и русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагает. Ну нет, народ Народ тоже. Разложение главное видимое мысли Романа, записал тогда Фёдор Михайлович одну из важнейших идей будущего произведения, не имевшего ещё ни названия, ни сюжета, ни имени главного героя, просто он. Сначала хотел написать роман о детях, единственно о детях и о герои ребёнка. Но как не отвергал, как не пытался обойтись на этот рак в новом романе без искушённого мыклью героя современного Гамлета, мыслителя и идеолога, которого и обозначил пока просто он, никак не мог отделаться от него. А тут ещё проклятая эпидемия лёгких, да такая, что и заты кислород не помогает. Врачи категорически настаивают на водах, придётся ехать за границу, и как это ни встать,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 В начале августа заехал в Женеву, постоял у могилки Сонечки, а 10-го уже вернулся в старую Русь. Герой он получил наконец фамилию Вертилов. Старинного дворянского рода, полужизни проведший в Европе, этот герой виделся ему теперь уже более определённо. Он будет носителем высшей русской культурной мысли и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 То есть у славянофилов и у западников запала с ранних лет одно сильное безотчётное страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество чувство безграничной, охватывающей всю существа любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетённую мать У нас лаппитанных вне дома эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а давненная крестьянка. Мы знали, что её счастье впереди, что под её сердцем наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. Вот это-то чувство, эту способность всемирного боления до всех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 и теми народами запада и не растворится в ней, а соединится в новом высшем синтезе, в котором совокупятся все души народов в понимании и сочувствии. Достоевский ещё и ещё перечитывает Герцена, Чаадаева, в ноку убеждается, вентилов не будет выдумкой, он действительно реальный, высший культурный тип русского мыслителя в всей Европе. Герцен на западе долгом был страдать, а по его собственным словам, страдать вдвойне, страдать от своего горя и от горя Европы, погибнуть может быть при разгроме и разрушении, к которому она несётся на всех парах, погибнуть от отчаяния разъедавшего душу, парализующего волю к действию. Вера в Россию, под ламенья на краю рабственной гибели, писал Герцен На мы тёмный час холодной и неприветливой ночи, стоя встреть падшего и разваливающегося мира и вслушивая в ужасы, которые делались у нас, внутренний голос говорил всё громче и громче, что не всё ещё для нас погибло. За эту веру в неё, за это исцеление ею, благодарю я мою протину.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 Как и во имя чего жить в мире хаота, беспорядка, вседозволенности и всеобщего разложения. Общество охвачено настоящей эпидемией убийств и самоубийств. Детубийства, отцов и даже матери убийства сделали явлениями неединичными и, что страшно, никого уже не потрясают, привыкли. Среди самоубийц крестьяне, женщины, дети, За последние 5 лет население Петербурга увеличилось на 15%, а ров самоубийств на 300. Близкий знакомый Достоевского адвокат Кони только что опубликовал в русском календаре Суворина на 1875 год эти жуткие цифры. Комедии и драмы, оперы, апередки, балы и вечера, словом, всё стоит благополучно, читал он в календаре: "Событий бездна". И вдруг среди беззаботного веселья и разгула, словно погребальный зловещий аккорд, раздаётся чуть ли не ежедневно: пустил себе пулю в лоб, утопился, зарезался, приняла яду. Убивают себя из-за ничего, лишают себя жизни взрослые и юные, мужчины и женщины, люди надломленные жизнью, усталые и люди ещё не начавшие жить, юноши почти дети. появились даже идейные самоубийцы. И Достоевский решил ввести в роман обрусевшего немца Кравта, который, постоянно размышляя о судьбе России, пришёл вдруг к выводу, что истории русского народа подходит к концу, что народу предназначено теперь лишь послужить материалом для более благородного племени, а потому, решает он, и вовсе не стоит жить в качестве русского и кончает самоубийством. Но даже и в подобных болезненно извращённых вывихах разума видел и Достоевскому всё та же потребность молодого поколения в руководящей идее, доводящей порой до чудовищных крайностей. Даже и в светлом, самоотверженном нигилизме видел он теперь проявление именно такой крайности. Тем более необходимо чётко и решительно отделить в романе истинный нигилизм всегда квяданный социализмом записывает он от негелятины накального отрицания чужого голоса. Подросток пройдёт и через подобные искушения, ибо близок к крафтам и совсем его кружком молодых людей, ищущих как вытканной жизни и дела, среди всёобщей, как им представляется, бесстыдленности. Газета в это время пестрели отчётами о процессе группы Долгушина. Многие из долгушинцев проходили ещё и по делу Нечаева. И в какие же глухие дебри бездуховности уводит порой поиск истины. Жена Долгушина объясняла, например, ходит леттве с дачи и цели кружка. Собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов.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 Спор о подмене высшей нравственной руководящей идеи вопросом об удовлетворении своих физиологических потребностей вступит в романе и подросток. Что ж, удивляться вывихом детей не приходится. Теперешнее поколение — плоды негелятины отцов. Страшные плоды. Но и их очередь придет. Поднимается новое поколение детей. которая вдне ненавидит своих котов. Но не только в культурном, образованном плое обществе замутились источники нравственного отношения к жизни, видно по всему, не избежать ему искушения. Кабак по замечанию Герцена вполне замещает теперь место и функции фельдъегера, стоявшего над русским народом в лотос, что действительно чревато будущим. Одна из говетных заметок потрясла Достоевского. На Волге между городами Самарой и Саратовом, сорвавшийся плот с четырьмя крестьянами нёсся, затёртый льдинами, в продолжение трёх суток. Во всех сёлах, где проходил этот плот, никто из жителей не пришёл несчастным на помощь, несмотря на отчаянные их крики. Воля ваша, Достоевскому оставалось только согласно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 Как уйти его подростку от этого соблазна, если он никому неедветный, случайный человек, откорблённый от рождения, с детен на эгорном столом, чувствует себя наравне с генералами, сенаторами, министрами, посланниками, аристократами? Я уже тогда развратился, признаётся сам подросток. Мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане от топтвенного рытока, от английского магазина От мнения моего парфюмера, ну и от всего этого. Миллион. Разве и там Достоевский легко и длечился от его ядовит кукуш. Разве порою не попадают в его липкие лапки даже и лучшие из его современников. Достоевский давно слышал, что Некрасов страстный и удачливый игрок. Выпиши, говорят, фантастика, и тем не менее факт. Кони недавно вот будил дело против содержителя одного из крупнейших в Петербурге игорных домов. И вдруг приходит к нему Некрасов и не без тревоги справляется правда ли будто собираются привлечь и лиц, выигравших крупные суммы, а эти деньги конфисковать. На недоумённый вопрос о причинах тревоги Николай Алексеевич объяснил, что если слухи подтвердятся,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 которую удастся ещё проявить. На всю жизнь запомнил он в стихи Некрасова на плечах шубёнка финне, в кармане 15 грошей, ни денег, ни звания, ни племени, мал ростом, по виду смешон. До да 40 лет минуло времени, в кармане моём миллион. Да, миллион раз он должен был сделаться демоном Некрасова, размышлял теперь Достоевский. Таким будет и его подруг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 Но я, например, знаю по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо моё ординарно. Но будь я богат как Крошельд, кто будет справляться с лицом моим? И не тысячи ли женщин только свидне налетят ко мне со своими красотами? Я даже уверен, что они сами совершенно искренно станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умён, но будь я семи пядей во лбу, Непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу, и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подли меня, значит? Да ему и говорить не дадут подли меня. Я, может быть, остроумен, но вот подли меня Толейран, Перрон, и я затемнен. А чуть я Ротшильд, где Перрон, да, может быть, Сахар.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 И вдруг сидевший в вагоне щеголь Австрии, только что опечившийся перед всеми своим известнейшим и древним баронским родом, вскочил и начал подобострастно вкланяться перед денежным мешком воплати, изъявляя полнейшую готовность обратиться в подушку для него или даже уничтожить того вовсе, лишь бы господину банкиру было удобно. Барон снял с банкира туфли, а тот, как само собой разумеющееся,